Эдмунд Гэмильтон. Город на краю света. Глава 1. Катастрофа. Джон Кеннистон вспоминал впоследствии, что взрыв над Миллтауном был подобен смерти. Каждый человек понимает, когда-либо он умрёт, но никогда не верит в это. Джон знал об опасности всей испипеляющей войны, которая могла начаться с одного единственного коварного удара. И всё же был уверен, этого никогда не произойдёт. Но однажды июньским утром ядерная бомба обрушилась на Мидлтаун. У Кеннистона не было времени осознать случившееся. В тот момент, когда он шагал по Милл-стрит по направлению к лаборатории, готовясь перемолвиться словечком с идущим навстречу полицейским, небо внезапно раскололось. Из образовавшейся трещины хлынул ослепительный огненный поток. Казалось, запылал сам воздух. Земля под ногами Кеннистона задрожала, и тогда он осознал, что это над его головой разорвалась одна из новейших супербомб. В шоке Джон рухнул на грязный тротуар и даже не почувствовал боли. Он лежал, ожидая гибели, а ослепительное пламя тем временем прокатилось по небосводу, и содрогнувшийся мир внезапно затих. Всё кончилось. Так же внезапно, как и началось. Кеннистон решил, что он умер. Это доказывали и нахлынувшая на него мгла. и зловещая тишина. Тем не менее, он с трудом поднялся на дрожащие ноги, задыхаясь от бешеного сердцебиения, и лишь огромным усилием воли подавил в себе чисто животное желание немедленно броситься в бегство. Джон ожидал увидеть размолотые в пыль здания, дымящиеся кратеры, огонь и опустошение, но увидел он нечто более ошеломляющее и страшное. Миддлтаун стоял нетронутым, под тусклыми лучами солнца. Полицейский медленно поднялся с колен. Его фуражка валялась в стороне. Рот был перекошен, широко раскрытые глаза светились испугом. Рядом с ним, прислоняясь к стене, стояла пожилая женщина с шарфом на плечах. Её сумка валялась распахнутой на земле, рассыпавшиеся луковицы и банки с супом выкатились на мостовую. На другом конце улицы появилось несколько автомобилей. Они медленно и хаотично пытались продолжить движение, но вскоре остановились. За исключением этих незначительных деталей, вокруг не было ничего необычного. Полицейский подошёл к Кеннистону. Его молодое лицо было покрыто пылью, глаза шел омленно бегали. Он хрипло спросил: "Что случилось?" Джон ответил, и его слова прозвучали странно и невероятно для него самого. "На нас сбросили ядерную супербомбу. Слышали о такой?" Полицейский изумлённо уставился на него. "Вы с ума сошли, мистер Да, может быть. Другого разумного объяснения я сам не вижу. Голова Киннистона начала проясняться. Он внезапно почувствовал, что воздух стал намного холоднее. Солнце заметно потускнело и приобрело непривычный красноватый оттенок. Его лучи уже не грели, как прежде. Внезапно женщина запречитала и со слезами упала на колени. Казалось, она собралась молиться, но вместо этого стала лихорадочно собирать в сумку рассыпавшиеся луковицы. Послушайте, сказал полицейский, растерянно глядя на Кеннистона. Я читал об этих ваших супербомбах в газетах. Вроде бы они во много тысяч раз мощнее, чем обычные ядерные бомбы. Если бы одна из них взорвалась у нас над головами, то здесь бы ни черта не осталось. Его голос окреп. Он словно бы убеждал сам себя. Я думаю, мистер, в небе взорвалось что угодно, только не эта штука. Разве вы не видели ужасную вспышку? Спросил Джон. Конечно, видел, лицо полицейского внезапно прояснилось. Но слышал-то я лишь несильный хлопок. Суперядерная бомба обернулась детской хлопушкой. Он с облегчением расхохотался. Послушайте, мистер, нам все уши прожёжижали, что вот-вот начнут падать жуткие бомбы. А когда дошло до дела, всё обошлось хлопком в небесах, да вспышкой, на вроде фейерверка во время праздника 4 июля. А что, это может быть правдой? Подумал Кеннистон, испытывая прилив надежды. Это должно быть правдой. И тогда он взглянул на небо и увидел солнце. Новое солнце. Откуда мы знаем, мистер? Может быть, нас долгие годы попросту водили за нос, продолжал оживлённо болтать полицейский. Может быть, никакой супербомбы и вовсе нет. Джон, не опуская глаза, прошептал: "Нет, она существует. И она была сброшена на наш город". Похоже, мы все мертвы, но только не догадываемся об этом. Может быть, мы все превратились в призраков и переселились на другую планету. А что вы толкуете, мистер? изумлённо воскликнул полицейский. Разве вы не видите, что мы по-прежнему на Земле? Вслед за Кеннистоном он взглянул на солнце и замолчал. Это было не солнце. Вернее, не то солнце, которое люди видели в небесах RIS покол веков. Золотое, ослепительное светило, Но это другое солнце можно было смотреть не щурясь. В зените висел огромный красный шар, обрамлённый косматыми протуберанцами. Он почти не излучал тепла, и потому воздух стал заметно холоднее, чем должен быть в июне. Что-то здесь не так, мистер, азадаченно произнёс полицейский. Всё выглядит как-то по-другому. Он напрягся и извлёк из памяти остатки полузабытых школьных знаний. Дело, видимо, в рефракции. Пыль от взрыва этой бомбы-хлопушки поднялась в воздух, и Кенистон не стал спорить. Что толку? Как учёный, он мог подтвердить, никакая мыслимая рефракция не способна изменить облик солнца таким невероятным образом. "Быть может, вы правы", сказал он. "Конечно, прав", с энтузиазмом воскликнул полицейский. Он старался больше не смотреть в небо. Попрощавшись с ним, Джон вновь зашагал по Мидл-стрит. Ему хотелось поскорее добраться до своей лаборатории. И узнать, что с случившимся думают Хубл и остальные коллеги. Кеннистон невольно усмехнулся. Ну и дурацкая же ситуация, подумал он. Один из призраков спешит поскорее поталковать с другими, точно такими же свежеиспечёнными духами о нашей общей скоропостижной гибели. Стоп, Джон. Ты всё-таки учёный, а не потерявший голову от страха обыватель. Что хорошего в твоей науке, если она не может объяснить этот феномен со взрывом? Феномен Конечно, это звучало недостаточно сильно. Супербомба обрушилась на тихий маленький городок Среднего Запада, насчитывавший едва 50 тысяч жителей, и ровным счетом ничего в нем не изменило, если не считать нового солнца на небосводе. И он назвал это всего лишь необъяснимым феноменом. Джон ускорил шаг, поеживаясь от пронизывающего ветра. На пути к лаборатории ему встретилось множество перепуганных людей. Катастрофа застала их по дороге к фабрике, и теперь они собрались на тротуаре большими группами и горячо спорили. До Кеннестона не раз донеслось слово землетрясение. Горожане не выглядели слишком расстроенными, напротив, казались более оживлёнными, чем обычно. Наконец-то в заштатном Мидлтауне произошло событие, нарушившее сонное и однообразное течение жизни. Некоторые поглядывали на тусклое солнце, Но и на их лицах отображалось скорее сомнение, чем испуг. Внезапно нагрянувший холод, затхлый запах воздуха и даже мрачный солнечный свет не очень тревожили людей. Ничто похожее здесь, на среднем западе, не раз случалось накануне сильных бурь. Кеннистон свернул во ворота закопчённого кирпичного сооружения, на котором масляной краской было написано: Промышленная исследовательская лаборатория. Вахтёр пропустил его с безмятежным видом кивнув в знак приветствия. Любопытно подумал Кеннистон. А ведь ни этот малый, ни другие горожане, за исключением нескольких официальных лиц, даже не подозревают, что за этими неказистыми стенами находится нервный узел американской противоракетной обороны. Хотя нет, всё совершенно очевидно. Неизвестный враг разгадал тщательно скрываемую тайну и далеко не случайно обрушил один из первых ядерных ударов именно на Мидл-Таун. Но почему-то супербомба принесла городу не больше вреда, чем детская хлопушка. Или все обстоит далеко не так? Солнце стало иным. Воздух резко остыл и наполнился чужими запахами. Кристи встретил Джона у входа в здание. Он был самым молодым в штате лаборатории. И потому в любой ситуации пытался казаться невозмутимым. «Похоже, это все-таки началось», – произнес он с вымученной улыбкой. «Ядерный Армагеддон – праздничный фейерверк по случаю апокалипсиса». Дрон, почему нас не стёрли с земли? Кеннистон ответил вопросом на вопрос. Счётчики Гейгера показывают что-нибудь? Ничего. Абсолютно ничего. Это оцепенело, подумал Кеннистон, делая всё случившееся ещё более невероятным. Где Хубл? спросил он. Крист сделал неопределённый жест рукой. Где-то здесь, в лаборатории. Он пытается связаться с Вашингтоном, но телеграф мёртв, и даже радио почему-то молчит. В здании царило суматоха. Джон пересек густо заросший зеленью внутренний двор и поднялся в кабинет шефа. Тот стоял у окна и молча смотрел на сумрачное небо, посреди которого тускло светился красный глаз солнца. Хублу было всего 50, но в этот момент он выглядел почти стариком. Его седые волосы были неприлично растрёпаны, тонкое лицо с изящными чертами казалось непроницаемым. Хубл, вы тоже считаете, что на нас обрушился ядерный удар? Вместо приветствия воскликнул Кеннистон. Хубл в ответ только рассеянно кивнул. "Взгляните-ка на звёзды, Кен". "Звёзды? Вы шутите? Какие могут быть звёзды в дневное время?" недоверчиво сказал Джон. Он подошёл к окну и увидел звёзды. Они светились слабыми, тусклыми огоньками по всему сумеречному небосводу, даже рядом с багровым шаром солнца. "Этого не может быть", тихо пробормотал Хубл. "Что угодно, только не это". «Вы понимаете, шеф, что произошло?» Кенистон вновь задал мучающий его вопрос. «Похоже, на город сбросили ядерную супербомбу, но почему-то она произвела эффекта не больше, чем хлопушка». Хубл в упор посмотрел на него. «Нет, она сработала на славу», — горько сказал он. «Послушайте, Хубл, если бы бомба взорвалась, то здесь...» Шеф вместо ответа подошел к книжным полкам и достал с них несколько толстых справочников. «Послушайте, Хубл, если бы бомба взорвалась, то здесь...» К удивлению Джона, он отыскал в них астрономические таблицы и диаграммы и, взяв карандаш, быстро начал производить в блокноте какие-то вычисления. Кеннистон нетерпеливо заглянул ему за плечо. «Ради бога, Хубл, сейчас не время для теорий. Город остался цел, но ведь что-то произошло». «Идите к черту», — ответил тот, не оборачиваясь. Джон молчал, потрясенный. До сих пор он не слышал из уст шефа ни одного ругательства. Хоббл тем временем испятирал страницы блокнота всё новыми и новыми формулами, часто обращаясь к разложенным на столе справочникам. Наконец он обернулся к Кеннистону и указал дрожащей рукой на расчёты. "Видите, Кен? Это выкладки доказательства того, что не может быть". На его лице был написан неприкрытый страх, который передавался и Джону. Тот хотел было ответить, но в этот момент в комнату робко вошёл Кристи. "Мистер Хоббл", растерянно сказал он. Мы не можем установить контакт с Вашингтоном. На наши вызовы никто не отвечает. Более того, ни одна радиостанция вне Мидлтауна попросту не работает. Это всё чепуха, Кристи, поверьте. Всё это уже неважно. А что вы хотите сказать, Док? Вы понимаете, о чём я говорю? Весь мир за пределами нашего города молчит. Джон Холдейя ждал, когда Хубл выскажет наконец мысль, которую он уже прочитал на лице шефа. Но в этот момент рядом оглушительно зазвенел телефон. Хубл поднял трубку и хмуро стал слушать. Скорее он сказал: "Да разрешите ему пройти". Это звонил воктёр, объяснил он коллегам, вешая трубку. "Меня хочет видеть Рай Джонсон. Если помните, это инженер, который проводил для нашей лаборатории монтаж электрических коммуникаций. Мне кажется, он живёт где-то на окраине". Кстати, Джонсон так и сказал Вартёру. Он хочет меня видеть именно потому, что живёт далеко от центра города. Через минуту Джонсон вихрем ворвался в кабинет. На его лице был написан такой ужас, которого Кеннистону до сих пор не приходилось видеть. "Я думаю, господа, вы должны знать, что происходит в этом чёртовом городе", произнёс он заплетающимся языком, забыв о приветствии. "Вы должны мне как-то это объяснить. Иначе я сойду с ума". Сегодня утром я решил пройтись вдоль кукурузного поля, расположенного недалеко от моего дома. За полем находится амбар моих соседей-фермеров. Его голос дрогнул, и Хоббл терпеливо спросил: "И что же случилось с этим кукурузным полем, Джонсон?" "А оно исчезло. И вместе с ним и ограда, и амбар". Мистер Хоббл: "Там исчезло всё, абсолютно всё". "Это, видимо, результат взрыва", мягко сказал Хоббл. «Видите ли, Джонсон, над Мидлтауном недавно взорвалась супербомба». «Ну уж нет», — горячо воскликнул Джонсон. «Я был в Лондоне во время последней войны. Я-то уж знаю, что может натворить бомба. Я не видел ни следа разрушений». «Нет, это...» Он замолчал в поисках подходящего слова, но так и не смог его найти. «Я думаю, вы, ученые, должны знать, что сегодня произошло на окраинах Мидлтауна». Джон с трудом подавляя нарастающий ужас, решительно произнёс: "Знаете, шеф, я лучше пойду к дому Джонсона и сам взгляну на эти чудеса". Хоббл взглянул на него и кивнул. "Отлично, Кен. Но я предлагаю другой вариант. Подняться на водосточную башню. Это высшая точка в городе, оттуда мы сможем рассмотреть все окрестности. Господа, советую вам подождать нашего возвращения". Они вдвоём вышли из лаборатории и направились в сторону огромной водонапорной башни, возвышающейся в центре города. Миновав Милл-стрит и железнодорожный вокзал, где царила суматоха, они подошли к решётчатым опорам башни. Воздух к тому времени стал по-зимнему студёным. Красный шар солнца почти не давал тепла. Когда Кинистон взялся за железные поручни лестницы, они обожгли едва ладони как лёд. Он последовал след за гублом, сосредоточив своё внимание на подошвах его башмаков, чтобы не дать бог не взглянуть вниз. Подъём был долгим и трудным. Чем выше они поднимались, тем пронзительней становился ветер. В воздухе была рассеяна мертвенная пыльная дымка, словно ветер дул из каменной могилы, наполненной прахом давно минувших веков. Наконец, им удалось подняться на платформу, узким кольцом опоясывающую огромный стальной бак. вцепившись в поручни, Джон взглянул на город. На всех перекрёстках толпились люди, автомобили намертво завязли в уличных пробках. И над всем царила непривычная хрустальная тишина. Хубл лишь мельком скользнул глазами по крышам нетронутых взрывом домов, по серебристому монументу бойцам гражданской войны, по дымящимся трубам фабрик и молча стал всматриваться вдаль. Кеннистон последовал его примеру и замер. Он долго рассматривал открывшуюся перед ним панораму, прежде чем начал осознавать увиденное. Нет, это невозможно. Невероятно. Должно быть, вита окрестности исказила поднятая взрывом пыль. Или рефракция. Или это просто иллюзия, порождённая тусклым светом солнца. Что угодно, только не правда. Всё пространство до самого горизонта неузнаваемо изменилось. Кукурузные поля, многочисленные фермы и даже река с впадающими в неё ручьями всё это исчезло без следа. Перед ними открылся совершенно иной, чужой пейзаж. Бура жёлтая равнина, мрачная и пустынная, простиралась вдаль до гряды невысоких холмов, которых здесь раньше не было. Порывистый ветер мчался над бесплодным, безжизненным миром, перекатывая волны по высокой бурой траве и поднимая то там, то здесь облака пыли. Багровое солнце вглядывалось в этот безжизненный пейзаж, словно оно было глазом циклопа, обрамлённым ресницами косматых протуберансов. Тусклые звёзды мигали в сумрачном небе, и всё вокруг, равнина, звёзды и солнце, выглядели мёртвым и оцепеневшим. Кингстон судорожно сжал ребристые поручни, безуспешно пытаясь найти хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение произошедшей метаморфозе. Неужели бомба, взорвавшаяся над городом, могла перенести сюда эту равнину, пробормотал он, сам не веря своим словам. Унесла реку и взамен принесла неизвестно откуда эти холмы и бурую равнину, угрюмо сказал Хубл. Побойтесь Бога, Кен. Разве взрыв в состоянии сделать такое? Ну что тогда? Супербомба попала точно в цель, Кен. Она разорвалась над Мидлтауном, а затем Хубл запнулся, но вскоре продолжил. Никто не знает, на что способна эта штука. Логичных теорий и непроверенных гипотез на эту тему хватает, но нельзя забыть, что при взрыве супербомбы высвобождается самая страшная и концентрированная энергия, которую знало человечество. Он вновь запнулся, словно не находил в себе мужества закончить мысль, и после некоторой паузы указал рукой на английский небосвод. Это наше солнце, Кен. Только старая. Очень старая. И землю там за границами города мы видим умирающей, разрушенной многовековой эрозией. А звёзды? Вглядитесь внимательнее в звёзды, Кен. Вы никогда не видели их такими. Созвездия неузнаваемо исказились, так как это может произойти только в результате движения светил за миллионы лет. Миллионы лет, выдохнул Кен. Вы полагаете, что бомба? Да, это совершила супербомба, серьёзно сказал Хубл. В результате взрыва высвободилось сто титаническое количество энергии, что она не стала размениваться на такие мелочи, как заурядное разрушение материальных объектов. Вместо того, чтобы разрушить здания, она сокрушила пространство и время. Джон с давленным голосом попытался протестовать. «Нет, Хуббл, это безумие. Время абсолютно». «Вы знаете, Кен, что это не так», — прервал его Хуббл. «Из работы Энштейна следует, что нет такой отдельной категории, как время. В реальности существует так называемый пространственно-временной континуум, и этот континуум подвержен искривлению под действием внешних сил». Достаточно мощный взрыв мог перебросить любой материальный объект из одной его части в другую. Он протянул слегка дрожащую руку в сторону амертвелова чужого ландшафта, простиравшегося за границами города до самого горизонта. Именно это и произошло при взрыве первой ядерной супербомбы Кен. Она перенесла наш бедный мидл-таун за миллионы лет в будущее, на древнюю умирающую землю.